И она осталась в Мемфисе одна, если не считать малолетний Эренион или Ираны. Так ее называла Таис на дарическом диалекте. Имя дочери напоминало ей Персию, и сама девочка становилась все больше похожей на Птолемея. Леонтиск находился в Александрии при отце. В мальчике проявилась та же глубокая любовь к морю, какая пронизывала все существо Таис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 вместо торжественной и медленной поездки в золоченной колеснице. Салмаах нашла здесь свой конец, и для Эрис пришлось приобрести похожую серую либийскую кобылу. Буанергос приближался к 20-летнему возрасту и, хотя перестал резвиться, был по-прежнему легок и быстр, ревниво не позволяя обгонять себя ни одной лошади. красавица находится